Глава 28. восьмая. «Всё нормально?» «Блестяще», — отвечаю я Игорю. Телефон вибрирует в кармане. Разминаю правую руку, каждое движение даётся болью в локте. Кожа на костяшках не содрана, но изрядно покраснела и распухает. Непривычно. С горечью приходится признать, что не боксер я. Не мамкин хулиган и не подзаборная гопота. Человек по всем статьям миролюбивый. Но это откуда-то взявшееся помутнение в голове. Смотрю на экран. Лида. Чувствует. Не понимаю, как это происходит. Каким образом. Каждый раз, когда херово мне, она звонит или пишет. Жду пару секунд, пока вызов стихнет. Такси останавливается у отеля. Я оглядываю трехэтажное обшарпанное здание. На бесплатное мероприятие с неясной прибылью клиника, решила особо не тратиться. Пока неизвестно, сколько человек после консультации к нам на лечение поедет. Поэтому ноль звезд ничего не включено. Спасибо, что без тараканов. Достаю сигарету. Прикуриваю. «Повезло, что тот чувак удрал», — говорит Сомов. «Я не боюсь. Ох ты! Никто не говорит, что ты кого-то боишься, но сотвы ты ему разбил». И врезал при свидетелях. «Вы бабу не поделили? Или дело в этих фотографиях?» «Не поделили», — отвечаю сухо. А баба взяла и убежала. «Облом обоем. «Ага. Игорь, не жди меня, уже поздно. Докурю и приду». Блять. оставлю тебя, ты еще во что-нибудь вмажешься». «Брат, при всем уважении, но ты не Рэмбо». «Не сегодня», — усмехаюсь. Я подумаю о случившемся и приду. Сам не понял, как вышло. Паш, он уверен был, что она из эскорта. Мужик явно был дезориентирован. Не знаю, что там на тех фотках, из-за которых ты психанул. Любопытство мучает. Баба голая. Ты не видел ни разу? А ты? Она не из эскорта. Все, иди. Я стыну, поднимусь. Мы пожимаем руки. Я остаюсь на улице один. Сомов прав. Могло быть хуже. Полицию ведь вызвали. Но как только охрана об этом заикнулась, пострадавший бросился бежать. Вызов отменили, меня отпустили по-хорошему. Диана и подружек к тому времени след простыл. Я присаживаюсь на лавочку и кручу сотовую в руке. Диана сказала, что с ней у отца большие проблемы были. На языке одни ругательства. А еще, что иногда месть необходима. Непопулярная идея среди современных людей, заточенных на всепрощение. Удар ли по левой щеке? Подставь правую. И все в таком роде. Апрельский ночной воздух холодит раскаленные мысли. Остужает порывы. Что же я делаю? Закрываю глаза. Вновь и вновь взрывает внутри. Вогненный вихрь скручивает нутро. Бешеные эмоции. Ни о чем не жалею. Я делаю затяжку и выкидываю окурок в мусорку, зажимая между губ вторую сигарету. Кручу сотовые в руке. Потом открываю мессенджер. Поговорим. Доставлены Диане. Я просто хочу выяснить, что случилось. Узнать ее версию. Эти фотографии... Годливое чувство от них. Неприятное. Хочется отряхнуться. Не знаю, как реагировать. Опять же, всё это внимание парней. Мужик у барной стойки назвал меня идиотом. А ее шалавой. Меня держали, иначе бы непонятно чем вечер закончился. Он был полностью уверен, что Диана из эскорта. И фотки есть в подтверждении. Разозлился, что ему с чего-то отказали, ведь денег много. Мужик о них Диане говорил, после чего она послала его. Взрывает снова и снова. Значит, по легенде, бывший слил фото в сеть. Или это всего лишь версия для папы. И тот чувак зря пострадал. Отец Дианы скор на расправу. Я уж помню. И все же от мысли, что ее кто-то, блядь, покупал и трахал. Дичь полная. Я ведь помню, какая Дианка. Нежная, мягкая, моментами чересчур стыдливая. Это ведь не могла быть искусная игра. Я поверил. Опускаю голову и зажмуриваюсь. Взрывает. Изнутри взрывает так, что в огне все. Какого хрена? Пусть так. Я хочу выяснить правду. Диана молчит. Не читает даже. «Нет. Так не пойдет. То бан, то разбан. У меня нет времени на эти качели. Понял, — пишу ей. Сотовый вновь вибрирует. Лида. Вот с ней не качели, а крусель такая нудная, что тошно. Сойти не получается. За столько лет мы на расстоянии друг друга чувствовать научились. Причем чем дальше, тем лучше». Я принимаю вызов. «Да». «Не спишь?» Я тебе вдруг подумала и разволновалась. Знакомый голос рождает тепло, прокатывающееся вдоль позвоночника. «Если бы ты только знала, как иногда хочется обсудить с тобой все, что со мной было за день, как истошно хочется просто позвонить и рассказать». «Привет», — говорю в трубку. Да покурить вышел на балкон. «Отель так себе, верно?» — посмеивается Лида. — Туль экономит, как обычно. — Терпимо. Вам же только переночевать, — передразнивает она голос нашего главврача. Потом молчит. И я молчу. Зря она звонит мне. Лида произносит первый. — Паш, точно все хорошо? Мне неспокойно. Она ждет вопроса. — А у тебя? Я разминаю руку, и каждый раз, как чувствую боль, Вижу эти фото перед глазами. Сжимаю кулак сильнее. Злость разливается по венам. И ей не хватило выхода. Рано нас разняли. Нужно выяснить про Диану всё. Сам не знаю, зачем. Точно. Устал просто. А у меня опять то же самое. Мама вновь от дяди Гриши уходит. Ко мне приехала с сумкой. Весь вечер плакала, какой он секой, А едва я сказала «разводись», Она обиделась и заявила, что молодежь не умеет строить семьи. Вот что мне с ней делать, Паш? Я прикуриваю. Выпускаю дым из легких. Ничего не сделаешь, пока она сама не захочет из круга вырваться. Да знаю. Но мне-то жалко ее, А может, мы и правда не умеем? Что скажешь? Может, у них стоит поучиться? У Григория и я, Лида, ничему учиться не стану. Ха-ха. Паш... Ты в понедельник возвращаешься. Дело одно есть. Какое? Мы зря разговариваем. Продляем агонию. Всю взрослую жизнь Лида была рядом. Я знаю ее с 18 лет. С плюс 20. Спал. Мне помощь твоя нужна. Крошечная. С комодом. Сильно занят будешь во вторник. Я не был у нее больше двух месяцев. Сообщение падает на телефон. Это немедленно отрезвляет. Лида. Потом поговорим. Мне пора. Я на тебя рассчитываю? Посмотрим. Сбрасываю вызов и корю себя за посмотрим. Нужно было отказывать. Резко. Пусть бы обиделась, возненавидела, но тянуть резину еще хуже. Диана. Что ты, блин, понял? Что нельзя бить людей? Злится. Я усмехаюсь. Пишу ей. А если заслужили? Нельзя. Ты полный псих. Я до смерти тебя боюсь. Я думал, что иногда даже семером можно. Прочитано. Диана молчит. Проходит минута. Так мы поговорим или дальше будем от меня прятаться? Совесть душит. Не могу от этого ощущения отделаться. Лида обиделась и расстроилась. Я не отказал в помощи, но и не согласился. Она из плохой семьи. Отца не знает. Мать в основном личную жизнь устраивала. Дочерью мало занималась. Конечно, я за Лиду чувствую ответственность. А еще я ее любил. А она любила меня. Но за восемь лет от этого чувства осталась лишь дыра. Отношения, когда и вместе тошно, и по отдельности никак. Я разорвал этот круг и чувствую навязчивую нездоровую вину. За то, что сумел. И за то, что был счастлив с Дианой ту короткую неделю. Охренеть! Как было хорошо с Ди! Легко, ярко. Эскорт? Капец. Просто капец. «А ты будешь искать, если спрячусь?» — отвечает она. «Кокетничает. Ты пьяная?» «Очень. Мы добавили шампанского, но уже дома». «Буду». «Ауч! Адамайтис!» Утро выходит не таким жестоким, как предполагалось. Все же одна бессонная ночь из графика выбить не может. На душе, правда, паршиво. Утром с бабулей созвонился. Матвей в школу ушел, все нормально. Но голос у нее был так себе. Ладно, об этом я позже подумаю. В клинике работа кипит с первой минуты. График плотный, с Сомовым, без лишней болтовни смотрим людей. Пишем направления, рекомендации. Настроение постепенно выравнивается, как и всегда на работе. Без ярких всплесков. Рутина. Около двух часов я выхожу из кабинета, чтобы выпить кофе и перекурить. Подхожу к регистрации. «У вас перерыв?» — улыбаются девчонки. «Ага. Кофе только растворимый. Тут за углом варят отличный. Вам принести?» «Нет, я сам. Прогуляюсь». За спиной хлопает дверь. Поворачиваю голову и улыбаюсь. Стоит. «Надо же!» Смотрит смущенно, с двумя пластиковыми стаканами в руке. Бежевый плащ, черная сумка — Распущенные волосы по плечам. Машет мне пальчиками. И робко улыбается. И я улыбаюсь в ответ. «Ну какой из нее эскорт? О чем я вообще? Самая милая девушка из всех, что видел». Диана пожимает плечами. Потом опускает глаза и вскидывает их. И такая в них глубина бездонная, что меня взрывает. Жар по телу, аж волосы дыбом. Даже если и эскорт. Да пох! Я быстро подхожу к ней... Близко-близко. И говорю, глядя сверху вниз. нашел. Оу, скорее, это я тебя нашла. Как, кстати? Посмотрела, где в городе принимают потрясающие хирурги из Айрис. Я тот еще хакер. Обалдеть, Паш. Сколько у тебя сертификатов, регалий и прочего. Мне теперь неловко рядом стоять. Это кофе? Мне? Тебе, если хочешь. Я подумала, что лишним не будет. Спасибо. Я беру стаканчик, делаю глоток. Вот это действительно кайф. м mm, Тяну. Диана приветливо и искренне улыбается, и я начинаю баловаться. М-м. Mm. Я думал, не выживу без него. Нравится? Тут за углом классный. Я, когда к родителям приезжаю и по магазинам с подружками хожу, всегда покупаю. Отличный. Пройдемся? У меня короткий перерыв. Я спешу, прости. Мама ждет в машине. Заскочила извиниться за свое вчерашнее нетрезвое поведение. Я могу быть то еще хамкой. Меня подруги зовут Диди. Нормальная Диана. Пьяная Диди. Я смеюсь. Диана заявляет: за поведение Диди -Ди, Диана не несет никакой ответственности. Да. Диди хотела издать по жопе. Говорю уже серьезно. Улыбка стекает с ее красивого лица. Диана слегка напрягается. Паш, укоряет меня. «Я заеду за тобой сегодня в девять, если не сдохну на приеме. Она бросает взгляд мне за спину. В коридоре сидит очередь. Кажется, там уже человек двести. Потом смотрит в глаза. «Я не моргаю». Диана мешкает, но произносит. «Ладно». Я напишу адрес. И уходит, оставив после себя шлейф вкусных духов, которые я узнал. Делаю большой глоток кофе, Разминаю пальцы и вновь чувствую боль в локте. А следом проносятся картинки перед глазами.